Глава 17. Пока я приспосабливался к тактике Васьки Макарова и зарабатывал свою первую в новой жизни боксерскую победу, синий и Семенович тоже даром времени не теряли. «Ну что я тебе скажу, голубчик», — задумчиво протянул Семенович. «Я тут смотрю на ребят из тяжелого и понимаю, что тебе нужно подвинуться на вес ниже». По большому счету я с данным предложением тренера был согласен. Синя был пока что недовесом, и если чуть подсушиться, то можно перезаявиться в весовую ниже. Там и ребята не такие крупные, и правильнее будет такой ход для дебютанта. Не чтобы конкуренция там поменьше, или соперники плохого уровня, но так Синя определенно сможет лучше себя проявить. Интересно, правда, с чего Семенович решил в на пятачке устраивать, хотя я после того, как увидел в списке тяжее Егубкина, тоже бы воспитаннику такое решение предложил. Вслух Семенович это озвучивать не стал, чтобы эго Сени не задевать. «Сможешь, Сень?» Тренер потрепал его по плечу. «Давайте попробуем делать только что, Григорий Семенович». Сеня принял в какой-то степени даже героическое решение. за время, оставшееся до его выхода на ринг, сбросить несколько лишних килограммов веса. Соревнования строились по возрастающей, от меньшей к большей весовой категории, поэтому на все про все у него было время, до всего пара часов. Но время все-таки было. Конечно, при прочих равных мне сложно себе представить спортсмена, который отважился бы рисковать. Все-таки экстренные методы — Они на то и экстренные, что применяются только в самых крайних случаях и в большинстве своем довольно ощутимо бьют по организму. Но в данном случае Сеня все-таки гонял лишнее, что оправдывало риск. В принципе, я хорошо знал действенные методы сбрасывания лишнего веса. Если по-хорошему, то думать об этом нужно хотя бы за неделю до нужной даты. Лучше всего заняться жестко следить за своим питанием. употреблять белки и жиры в качестве резервных источников энергии, но совершенно исключить углеводы — основной источник. Конечно, можно еще пользоваться сауной, но какая сауна в Советском Союзе конца 70-х? Да и бани во Дворце спорта, понятное дело, тоже не было. Семенович начал оглядываться, чтобы найти того, кто поможет Сене скинуть вес. Сам-то он пацанов секундировал и наткнулся взглядом на меня. «Миха». «Сориентируешь корешка?» — спросил он, видимо, забыв, что я сам дебютант. «Сориентирую, тренер», — заверил я. «Ну, с Богом». Григорий Семенович на минуту задумался, потом куда-то отошел и вернулся с мутоновой шубой. Сумки наши к тому моменту уже приехали. Для чего шуба, понятно, в принципе. Прежде всего Сеню нужно было во что-то укутать, чтобы, как говорится, с него полило ручьем. Так что Семенович как в воду глядел, опыт как-никак. Тренер покосился на один из рингов, где стоял один из наших. «Пока без меня справитесь», — Сеня в надежных руках подтвердил я. Тренер ушел к рингу, а я критически осмотрел Сеню взглядом. «Шуба-то мне на хрена?» — спросил тот. «Надевай», — велел я, укутывая Сеню так, как будто он только что с крепкого мороза, где провел несколько часов без верхней одежды. «И поплотнее запахнись». Сеня послушно исполнил указания. Он моментально покраснел, и я, мысленно представив, каково сейчас ему париться в этой шубе, невольно поежился. Ох, сколько у меня весогонок было в советское время, и ни одна не оставила приятных воспоминаний. Вообще, с такими методами экстренного сбрасывания веса нужно быть поаккуратнее. Одно из самых распространенных последствий этого укутывания, обезвоживания, оно ничего хорошего для здоровья не означает. если не сможешь грамотно восстановить водный баланс. Поэтому цели целями, но и о состоянии своего организма тоже забывать нельзя, иначе вместо впечатляющих спортивных успехов можно получить долгое пребывание в больнице со всеми вытекающими последствиями». «Блин, жарко!» — Сеня критично смотрел себя. «А дальше что? «А дальше пахота, перчатки одевай». «На лапах постоим», — пояснил я. «Сейчас будем с тебя семь потов выводить». Сеня неуверенно оглядел присутствующих, надел перчатки и подошел ко мне. Вообще, конечно, на это было бы забавно посмотреть со стороны. Боксер занимается, закутавшись в шубу. Могла бы получиться неплохая иллюстрация стереотипов про русского медведя. Но в реальности смешного было мало. Движения Сени хоть и были отработаны, но сам он стоял передо мной красный, как помидор... и пыхтел не хуже чайника на Алленой кухне сень ты смотри если ты чувствуешь что совсем устал не надрывайся вполголоса говорил я ему сядььте отдохни потом продолжим ага отдохни передразнил он меня а вес по твоему сам собой с меня на полстечь должен или что вес весом возразил я а здоровье забывать нельзя какой тебе смысл будет если тебя перебросят в другую весовую категорию и тут же увезут на скорой да ладно тебе — отмокнулся Сеня. — Скажешь тоже, на скорой. Еще про гроб чего-нибудь расскажи. Такой легкомысленный настрой приятеля мне не понравился. — Сень, тут не до шуток, — начал объяснять я. — В этом деле главное сердечко не перегрузить, а то последствия вообще непредсказуемы. — А вес, знаешь, под с тебя сейчас будет идти, даже если ты в этой шубе просто лежать будешь. Так что не переусердствуй. Все своим ходом пусть идет. Краем глаза я заметил заинтересованные взгляды наших тренеров. Бой нашего пацана долго не продлился, соперника сняли в виду травмы, и оба тренера, пока к выходу готовилась следующая пара, решили за нами подглядеть. «Гляди-ка», — говорил Григорий Семенович другому тренеру. «А как наш Мишка на лапах работает?» «Хорошо, уверенно. Я бы даже рискнул сказать профессионально». «Ага», — отозвался второй тренер. «И где только он этого набрался-то?» «Ну, узнаешь. Профессиональная гордость Григория Семеновича явно была задета. «Тот, кто ко мне в зал ходит, не номер отбывать и не перед сверстниками выпендриваться, а заниматься делом, еще и не того и наберется, и насмотрится. Это говорит в первую очередь о том, что голова у парня на месте. Умеет Мишка новую информацию впитывать и тут же применять в дело». «Эх, знал бы ты, дорогой мой коллега, насколько эта информация для меня не новая». Хотя чего уж там скрывать, такие отзывы были для меня чрезвычайно приятны. Тем временем Сеня все-таки выдохся. «Фух», — протянул он, отходя от меня и вытирая с албопо от рукавом шубы. «Все, не могу больше. Давай сходим, попробуем взвеситься на комиссии». По опыту я знал, три килограмма от наших танцев с бубном сразу не вылетит, еще килограммчик останется за милую душу, но, может, и так пропустят. Сеня с воодушевлением согласился но наша затея обернулась неудачей суровая тетка за весами категорически отказалась считать седен лишний килограмм допустимой погрешностью перевес ребята есть четкие указания с каким весом осуществляется допуск участника в каждой категории эти правила должны соблюдать абсолютно все иначе здесь начнется не турнира бардак тоном недо допускающим возражений Резко заявила она. «Блин, нифига у тебя глаз-алмаз!» — изумился Сеня тому, как я точно угадал перевес. Но что нам оставалось делать? Немного поразмыслив, я быстренько сгонял в наш номер, в котором мы остановились и принес оттуда одеяло. Этим одеялом я укутал Сеню в шубе, уложив его на скамью. Так сильно не укутывают, наверное, даже людей, бьющихся во зноме. «Вот так и лежи!» «Полежишь полчасика, потом взвесимся еще», — сообщил ему я. «Господи!» — протянул Сеня голосом умирающего. «У меня сил уже никаких нет. Может, ну его?» «Ничего», — попытался я его подбодрить. «Лежи, лежи, жаркости не ломит». «Спорт не институт благородных девиц, излишняя жалость здесь может только навредить. Конечно, за состоянием человека следить тоже нужно», но надо уметь отличать настоящее недомогание от того, что человек накручивает себе сам. Пока Сеня находился в состоянии импровизированной бани, я отлучился посмотреть, что происходит на ринге. К зрителям к этому времени вышел наш Колян. В расписании выступлений произошли какие-то рокировки, и, несмотря на то, что он был в меньшей весовой категории, его выступления перенесли. В своей прошлой возрастной группе Колян уже был довольно известен, имел регалии, и к его выходу в зал потянулись даже те, кто, заскучав, бродил по коридорам, не говоря уже о наших ребятах. Противник Коляна был чем-то похож на Макарова. Он также предпочитал работать жестко и на встречных курсах. Колян силовую манеру уважал, но выбирал тактику выцеливающих разовых ударов. Хотел соперника нокаутировать, но в первом же размене жестко пропустил боковой. попятился и коснулся перчаткой настила ринга. Йокл, Николай, руки подними, заорал Семенович. Рефери начал отсчитывать кальку нокдаун. Он поднял перчатки, показывая, что готов продолжать. Руки поднимать не стал, снова пошел на соперника с открытым забралом и снова начал выцеливать. Классом Коля был явно выше, все, что выбрасывал, долетало до цели, но и в ответ ловил все, что летит. А то, что соперник может и уронить, он это продемонстрировал. И до конца раунда, несмотря на крики тренеров, Калек продолжил работать в такой опасной манере, не пользуясь своими преимуществами. Наш второй тренер, оценив обстановку, тут же залез в его угол ринга. колян торопливо заговорил он, — «не надо тебе этих разовых ударов, зачем? Ты так пропустишь все, что можно пропустить. Работай комбинациями. А за нокаут не беспокойся, он сам придет». А потом, догнулся к нему, что-то зашептал. Колян согласно кивнул и принял сосредоточенный вид, по всей видимости, продумывая свои предстоящие действия. «Бокс», — объявил рефри. Начался второй раунд. Коля сменил тактику. Теперь он работал серийно, жестко, но не вкладываясь в каждый удар, как в первом раунде. Сейчас он напоминал скорее включенный станок для нанесения ударов, схематично, твердо, не выделяя никакой из них. Проведя такую серию атак, Колян резко разорвал дистанцию. Этим он серьезно осложнил жизнь сопернику, который как ни пытался, так и не смог выправить ситуацию в свою пользу, и вскоре был жестоко загнан в угол. Колян воспользовался этим и забил его до конца. В принципе, если бы соперник был чуть попитнее, а главное похитрее, то он мог бы встать на одно колено — Тогда рефери отчитал бы ему нокдаун, запал нашего Николая был бы сбит, и у того появилось бы время, чтобы восстановиться и повернуть таки бой в нужную ему сторону. Но этого не произошло, и бой остановили за явным преимуществом Коляна. Когда ему подняли руку, он излучал столько счастья, как будто только что выиграл Кубок Мира. А в это время за кулисами уже бинтовали руки шпали, который готовился выйти на свой бой. «Ладно, — решил я, — посмотреть бои с участием всех, кого, возможно, я еще успею, а пока надо бы узнать, как там дела у Сени». Сеня лежал с таким видом, будто ему осталось жить несколько минут, и спасти его не могла бы ни одна реанимация. «Ну что?» — задал ему риторический вопрос. «Мишка, я сейчас сдохну», — признался он. «Ну, конечно, еще бы». в теплом помещении, в шубе и одеяле. Я взглянул на часы. «Значит так», — скомандовал я ему. «Сейчас вылезай и срочно беги в ванную, ровно 15 минут горячей ванной, а потом быстро возвращайся сюда». А пока Сеня помчался на свои водные процедуры, я отправился в буфет. Нужно было придумать что-то, что позволит моему приятелю оперативно восстановить свои силы и при этом не прибавить в весе. поэтому в буфете я направился прямо на кухню, благо никого постороннего здесь сейчас не было, и никто не мог меня остановить. — Здрасте, — выпалил я народной женщине, что-то мешавшей в огромном чане. — Тебе чего? — подозрительно спросила она, смерив меня взглядом. Я поводил глазами по буфету, чтобы мне попросить. Первая точно не годится, да его здесь и не было. Вдруг мой взгляд упал на кастрюлю со сладким рисом. Видимо, он предназначался на ужин. «Нам нужно парню срочно восстановить», — затороторил я. «Ну, упадок сил у него большой. Можно взять у вас тарелку риса?» «И еще чего?» — возмутилась повариха. «Больше вам там ничего не надо? Может, по комплексному обеду всем выделить? Вот время на еду будет? Тогда и приходите». «Да нет, зачем же всем?» — я пожал плечами. «Говорю, нужно срочно парню силы восстановить». «Силы восстановить?» — усмехнулась она. «А мне потом количество риса кто восстановит? Ты знаешь, что за каждую недостачу с меня вычитывают из моего личного кармана? А то еще и выговор влепят, скажут, что сама съела или украла. Оно мне надо? Нет-нет-нет, давайте сами там как-нибудь». Да, вежливостью местный сервис явно не отличался. «Ну что же мне делать?» «Как мне все-таки вырвать эту чертову тарелку с рисом? Есенин скоро уже вернется». В задумчивости я посмотрел в окно, и решение пришло само собой. «Скажите, а как вас зовут?» — спросила повариха. «А тебе зачем?» — подозрительно сощурилась она. «Ну, Любовь Петровна, я. И что?» «Подождите пару минут», — выпалил я, и прямо через окно сиганул во двор. Где на клумбах виднелось множество цветущих крезантем. Благо буфет располагался на первом этаже. Ловкими и быстрыми движениями я нарвал букет, также через окно запрыгнул назад и протянул его поварихе. Вот, Любовь Петровна, запыхавшись, проговорил я. Это вам, но ну, пожалуйста, нам очень нужно. Любовь Петровна от неожиданности чуть не выронила половник, который все это время продолжала держать в руке. На ее лице появилась смущенная улыбка, и вместо озлобленной и вечно подозрительной тетки я вдруг увидел обычную женщину, которой, судя по всему, последний раз дарили цветы когда-нибудь на выпускном или в день свадьбы, если таковая и в ее жизни вообще была. «Ой», — зарделась повариха, — «это что, мне, что ли?» «Ну да, я же говорю, что это вам», — повторил я. Любовь Петровна неуверенно взяла цветы, И залюбовалась ими. «Ну ладно», — смягчилась она, — «вон там, в углу тарелки стоят, накладывая одну порцию, беги к своему другу. Но только одну, понял? И тарелку, чтоб вернул...» «Конечно, понял», — воскликнул я. Быстро бросил на тарелку три большие ложки риса, подмигнул Любови Петровне и, сжимая в руке тарелку и ложку, выбежал из буфета, крикнув на прощание. «Спасибо вам огромное!» В раздевалку мы с Сеней влетели практически одновременно. «Это у тебя что?» — Сеня уставился на мою тарелку с рисом. «Я поставил тарелку на скамью. Потом объясню. Побежали взвешиваться». Мы успели вовремя. Тетка, стоявшая за весами, уже направлялась к входной двери, чтобы закрывать кабинет и идти домой, но мои настойчивые мольбы ее остановили. «Вот вам не живется спокойно, шпана!» — проворчала она, — но все-таки снова встала за весы. Секунды, которые Сеня провел на весах, показались мне вечностью. Уж очень долго тетка гоняла гирьки туда и сюда, что-то бормоча себе под нос. Наконец она вынесла вердикт. Сто граммов у него лишний. Так что все равно ты не проходишь в другую категорию. Мы с Сеней переглянулись. Это что же, все эти мучения с шубами были напрасными? — Нет, этого точно нельзя допустить. — Сто граммов, говорите, — с вызовом ответил я. — Но правильно, он же сейчас в трусах. Если их снять, то будет как раз нужный вес. Сеня, анус снимай трусы! — Э, вы чего, совсем что ли? — прикрикнула тетка на Сеню, который уже потянулся рукой к резинке трусов. — Еще мне здесь этой непотребщины не хватало. Чай не в бане находитесь? Ладно, хрен с вами запишу, я его в другой вес. и чтобы духу вашего здесь больше не было понятно?» «Нам было понятно. Из кабинета для взвешивания мы вылетели пулей, опасаясь, что она снова может переменить решение. Теперь Сене действительно нужно было срочно восстанавливать силы после таких экстремальных экспериментов. Когда мы вошли в раздевалку, туда как раз вернулись все наши во главе со шпалой». который, ругаясь от злости, за всей дури швырнул свои перчатки на пол. «Проиграл», — пояснил Лева на мой вопросительный взгляд. «А я ему говорил, поздно включаешься. Последний раунд весь начисто забрал. А он не слушает ничего». «Да ну вас всех нахрен, советчики!» — зло проговорил Шпала и удалился в сторону жилого корпуса. После таких неудач многие предпочитали побыть в одиночестве. «Не ходи!» — остановил я Леву, который двинулся было вслед за другом. — Почему? — недоуменно уставился он. — Потому что проигрывать тоже полезно, — ответил я, включив внутреннего тренера. — То есть прежнего себя. — Пусть побудет один, подумает, сделает выводы. — Да. А с этим чего такое? — спросил Лева, кивком головы указав на Сеню, который сейчас выглядел как рабочий, отпахавший две смены подряд. — Срочная весогонка, — ответил я. «И как же он на бой выйдет?» — засомневался Лёва. «Так мы его сейчас восстановим», — заявил я. «Все по науке». «В задницу вашу науку прорычал Сеня. Я пить хочу». «С питьем погоди», — возразил я. «Организм человека может усвоить не более литра воды в час. Лучше вот перекуси пока». Я протянул ему тарелку со сладким рисом, и Сеня жадно набросился на еду. А я тем временем повернулся к Григорию Семеновичу, который вошел в раздевалку и с удивлением смотрел на воспитанника, уплетавшего рис перед выступлением. «Это вы... так, погодите, а шпала где?» Увиденный его настолько изумило, что он не сразу сообразил, зачем сюда зашел. В номер побежал расстроенный, махнул и рукой. «Григорий Семенович, можно сенью в другую весовую категорию перезаявлять? Три кило сбросили, и теперь он проходит». «Молодцы, ребята!» — похвалил тренер. Мы с Сеней снова переглянулись и, не выдержав, рассмеялись. После перекуса Сеня заметно взбодрился, и теперь уже почти ничего не напоминало о том, что еще полчаса назад он выглядел как путешественник, который заблудился в пустыне и провел там несколько дней без пищи и воды. А вот Семенович задумчиво на меня взглянул. «Мишка!» А я ведь только сейчас понял, что у тебя опыта в не было.